Раздвижная дверь стеного шкафа была закрыта, но кот была уверена, что мертвый юноша все еще там. За те четырнадцать с лишним часов ее отсутствия в здешнем воздухе появился не сильный, но явный и отвратительный запах тления. Правда, кот ожидал худшего, но все равно стараясь дышать через рот, чтобы ничего не чувствовать. Включив настольную лампу, кот выдвинула верхний ящик при кроватной тумбочке. Все предметы, что она обнаружила здесь прошлой ночью, были на месте и слегка позвякивали от вибрации, передававшейся от двигателя через пол. Кот долго думала, прежде чем запустить мотор, поскольку его урчание могло заглушить шум двигателя приближающейся машины Вехса. Однако ей нужен был свет, а пользоваться аккумулятором она не хотела из-боязни, что он сядет. Кот вынула из ящика гигиенические салфетки, моток тесьмы и ножницы. Вернувшись в холл позади кабины, кот уселась на один из диванчиков. От защитного костюма она уже давно отделалась, теперь нужно было заняться ногой. Кот сняла правую кроссовку, носок пропитался кровью, и она стащил его двумя пальцами. Из двух ранок над краем стопы шла тёмная густая кровь. К счастью, она только сочилась, а не била маленьким фонтанчиком, так что кот не рисковал в ближайшее время умереть от потери крови. Она наложила на рану гигиеническую салфетку и замотала её тесьмой. Потом затянула потуже, чтобы замедлить или вовсе остановить кровотечение. Конечно, было бы неплохо обработать ранки йодом или бактином, однако ничего подобного у кот под рукой не было. Впрочем, инфекции в любом случае потребовалось бы несколько часов, чтобы добраться до неё. К этому времени кот рассчитывала оказаться достаточно далеко, там, где ей окажут медицинскую помощь или умереть от других причин. Что касалось вируса бешенства, то подобная возможность представлялась кот маловероятной. Несомненно, Крейбенс втех следил за здоровьем своих четвероногих охранников и сделал доберманам все необходимые прививки. На мокрый и скользкий от крови носок она не стала даже смотреть, сунув забинтованную ногу в туфлю. Кот просто затянула шнурки не так сильно, как всегда. В узком закутке между кухонным блоком и холодильником она нашла складную металлическую лестницу-подставку, предназначенную для того, чтобы на длительной стоянке путешественникам было удобнее подниматься в фургон. Кот вытащила её в коридор и установила прямо под потолочным люком. представлявшим собой панель из пузырчатого пластика 3 футов длиной и 12 дюймов шириной. Потом она вскарабкалась на лесенку, чтобы осмотреть люк, втайне надеясь, что он или открывается на петлях для вентиляции, или хотя бы крепится к потолку с внутренней стороны. Но её надеждам не суждено было сбыться. Люк не был открывающимся, А его крепления находились снаружи на крыше фургона. Изнутри же не выступало ни винтов, ни барашков, которые она могла бы открутить. Под защитный костюм кот надела пояс с инструментами, который нашла в одном из ящиков верстака. Оказавшись в безопасной кабине, она сняла его вместе с громоздкими штанами и положила на столик в обиденом закутке. Не знаю точно, какие именно инструменты могут ей понадобиться. Код запихала в карманы пояса две пары пассатижи, круглогубцы, плоские и круглые напильники, несколько разнокалиберных отвёрток с плоским или крестообразным жалом. Не забыла она и молоток, который оказался единственным инструментом, который мог ей помочь в теперешней ситуации. Когда кот взобралась на нижнюю ступень лесенки, её голова оказалась всего на 10 дюймов ниже люка. Отвернувшись в сторону и крепко зажмурив глаза, кот взяла молоток в левую руку и силой ударила по пластику. Стальная головка врезалась в пластик тупой рабочей стороной и произвела довольно громкий шум, но люк нисколько не пострадал. Не чут этим не обескураженная, кот лупила молотком по полупрозрачной панели, и каждый её удар отзывался эхом не только в обшивке дома на колёсах, но и в её собственных ноющих мускулах и костях. Фургону Вехса было не меньше 15 лет. Однако потолочный люк выглядел так, словно был установлен ещё заводом-изготовителем. К счастью, это оказался не Плексиглас, а какой-то менее прочный материал, который на протяжении лет, подвергаясь воздействию солнечных лучей и холода, стал хрупким. После серии ударов пластиковая панель лопнула вдоль рамы. И кот сосредоточила все усилия в том месте, куда побежала первая тонкая щель, заставляя её удлиняться всё больше и больше. Несколько удачных ударов позволили ей догнать разлом до самого угла и повернуть параллельно узкой стороне прямоугольного люка. У второго угла пришлось повозиться. Однако усилия кота увенчались успехом, и вскоре новая трещина побежала вдоль второй, трёхфутовой стороны панели. Несколько раз кот меняла руки или отдыхала, опустив молоток. Пластик уже не пружинил под её ударами, а поддавался и дребезжал, удерживаемый на месте не до конца разошедшимися волокнами и не тронутой четвёртой стороной.